и трогать его недостойно охотника. Они говорят так же, и это правда, что людоеды со временем паршивеют, и у них выпадают зубы. Ворчанье стало слышнее, и закончилось громовым «Ах!» тигра, готового к прыжку. Потом раздался вой, не похожий на тигриный, вой шархана. Он... Промахнулся, сказала мать волчица. Почему? Отец волк отбежал на несколько шагов от пещеры и услышал раздраженное рычание Шархана, ворочившегося в кустах. Ха -ха, этот дурак обжег себе лапы. Хватило же ума прыгать в костер дровосека, фыркнув, сказал отец волк. И табаки с ним.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 Круто остановился. Вышло так, что он подпрыгнул к верху на четыре или пять футов и сел на том же месте, где оторвался от земли. «Человек!» — огрызнулся он. «Человеческий детеныш! Смотри!» Прямо перед ним, держась за низко растущую ветку, стоял голенький, смуглый ребенок, едва научившийся ходить. Мягкий